Глава 62. Необщительные спутники. Поезд, в котором ехал Мейнард, остановился на станции Сайденхэм, куда подходит линия от Кристалл-Палоса. Остановка не вырвала Мейнарда из задумчивости, в которую он погрузился после неприятного происшествия. Он только слышал за вагоном голоса, один из которых показался ему знакомым. Выглянув, он увидел на платформе группу леди и джентльменов, Место, где они находятся, свидетельствовало, что они побывали на выставке в Кристалл Пелосе, а некоторые излишняя говорливость, что после этого они пообедали в отеле Сайденхэм. Они шли по платформе в поисках вагона первого класса на Лондон. Их шестеро, им требуется целое купе. На Лондон и Брайтон ведет узкоколейная дорога. Но такого вагона в поезде не оказалось, и поэтому они не могут ехать вместе. Придется им разделиться. какая досада — воскликнул джентльмен, казавшийся предводителем. «Но, наверное, ничего не поделаешь. А вот и купе всего с одним пассажиром». Говорящий показался у входа в купе, в котором сидел Мейнард, один и в углу. «Есть места для пятерых». Продолжал джентльмен. «Лучше сядем здесь, леди. Один из джентльменов должен поискать себе другое место». Вначале вошли три леди, их было три. Возникла проблема, кому из троих джентльменов придется расстаться с такими приятными спутницами. Две из них молодые и хорошенькие. «Я уйду», — вызвался один из джентльменов, самый молодой и наименее значительный. Остальные двое с готовностью приняли его предложение, особенно тот, что придерживал дверь купе. Он вежливо пропустил всех, чтобы сесть последним. Войдя в купе, он уже собрался это сделать, как вдруг ему в голову очевидно, Пришла новая мысль, заставившая изменить намерение. «Ах, леди!» — воскликнул он. «Надеюсь, вы извините меня, если я вас оставлю и перерду в вагон для курящих. Умираю от желания выкурить сигару». Может быть, леди сказали бы «курите здесь», но в купе находился незнакомец, поэтому они только ответили «Конечно, сэр». И прежде чем они успели еще что-нибудь сказать, он исчез. Прыгнул на платформу, как будто что-то его подгоняло. Им это показалось странным и немного невежливым. «Мистер Свинтон — заядлый курильщик», — сказала старшая леди оправдывающим тоном. Замечание было адресовано единственному оставшемуся с ними джентльмену. «Да, я вижу это», — ответил тот слегка иронически. Он разглядывал единственного пассажира в шляпе и сюртуке, который молча сидел в углу. Несмотря на тусклый свет, он его узнал и был уверен, что Свинтон тоже узнал. Потом взгляд его перешел на женщин. Все они были раньше знакомы с этим пассажиром. Одна из них вздрогнула, узнав его. Тем не менее, все продолжали молчать. Не было даже кивка в знак узнавания. Только мгновенное удивление, а за ним замешательство. К счастью, лампа масляная, и в ее свете трудно было разглядеть выражение их лиц. Так думала Джули гердвуд Так же считала и ее мать. карнели было все равно. Ей ничего не нужно было скрывать. Но Луису Лукасу молчание понравилось. Теперь он отвечал за ситуацию. Он сел напротив джентльмена, который стрелял в его Ньюфаундленда. Не очень приятное место. Он сразу пересел на то, которое должен был занять Свинтон. Сделал он это под предлогом, что хочет быть поближе к миссис Гердвуд. Таким образом, Мейнерд остался без визави. Мысли его тоже были странными. Да и как могло быть иначе? Рядом с ним, почти касаясь плечом, сидела женщина, которую он когда-то любил, или, во всяком случае, страстно ею восхищался. Но это была однодневная страсть. Она прошла, и теперь холодная и мертва. Было время, когда прикосновение этой округлой руки разгоняло кровь в его жилах. Теперь, когда она случайно касается его плеча, у него это вызывает не больше чувств, чем прикосновение к обломку статуи Проксителя. Испытывает ли она то же самое? Он не мог сказать. Да ему и было все равно. Если он и думал о ней, то с простой благодарностью. Он помнил свои догадки о том, кто послал ему в защиту звездно-полосатый флаг. Догадки, подкрепленные словами Бланш Вернон в разговоре в зарослях. И только это заставило его мысленно сформулировать вопрос. «Должен ли я заговорить с ней?» Он вспомнил все, что произошло между ними. Ее холодное прощание на утесе, когда он спас их от прилива, почти презрительное обращение с ним на балу в Ньюпорте, но он помнил и ее последние слова, когда она выходила из бального зала, и последний взгляд с балкона, и слова, и взгляд заставили его повторить вопрос. «Должен ли я заговорить с ней?» Десять раз слова готовы были сорваться с его языка, и все время он сдерживался. Было время, когда он заговорил бы и завязался бы оживленный диалог, Хотя почтовый поезд со скоростью 40 миль в час достигнет Лондона через 15 минут, Мейнард указал, что он никогда не придет на станцию. Но, наконец, поезд остановился, и капитан Мейнард и его прежний знакомый не обменялись ни словом. Казалось, все испытали облегчение, когда показалась платформа, и появилась возможность избавиться от его общества. Возможно, Джоли была исключением. Она последней из своей группы выходила из купе. Мейнард, разумеется, еще оставался. Она, казалось, задерживается в надежде, что он заговорит. Ей хотелось сказать «жестокий», но гордость остановила ее. И она, чтобы избежать унижения, быстро выпрыгнула из вагона. Мейнер тоже едва не заговорил. И тоже держался из-за мысли гордой, но не жестокой. Он смотрел на платформу и видел, как они уходят. Видел, как к ним присоединились два джентльмена. Один подошел украдкой, словно опасался, что его заметят. Он знал, что это Свинтон, и понимал, почему тот избегает внимания. Мейнерду было все равно, и он не завидовал его уверенности и обществу. Он только подумал. «Странно, что в каждый неприятный момент моей жизни снова появляются эти люди из Ньюпорта, в Париже, и теперь возле Лондона, когда я испытываю самое сильное горе». Он продолжал раздумывать над этим совпадением, пока насильщик не усадил его вместе с багажом в Кэпт. Не понимая причины его отвлеченности, этот служащий, тем не менее, был недоволен. Сильно хлопнув дверцы, он напомнил пассажиру. «Тот не дал на чай».